Роковые свидания. К.В.Д.П. Мой знакомый сказал, давно дело было, все в те же доисторические 70-е. Вдруг он сказал мне, что, дескать, парни делятся на два типа. Не в смысле красоты, вуза, шмоток, секса и т.п., а вот так. Есть, понимаешь ты, ребята, которым девушка в день свидания вдруг звонит и говорит Ой, прости, у меня горло заболело и насморк, и температура 37,5. Ну, то есть она останется дома, пить аспирин и чай с лимоном, лежать на диване и читать роман из жизни американских банкиров. Ну, а ты что хотел? Не знаю, зато я знаю, что есть другие ребята, которым девушка прибегает даже с температурой 39, в ангине, бронхите и все такое. Да что ж хорошего, спросил я. Она ж тебя заразит. И сама помрет от осложнений гриппа. «Так и вышло», — сказал он. «Ну, примерно так. что ты ничего не понял. Чего тут непонятного? Она мне звонит. Прости, горло болит, 37,5, я лучше чаю с лимоном. Ладно, давай выздоравливай. На следующий день я ей звоню, а ее дома нет. Как это нет? Она же заболела, — ее мать говорит. Умчалась!» С температурой 39 умчалась. С ангиной, дурочка. Не к тебе ли она умчалась? — Что вы, — говорю, Вера Петровна, я как раз звоню спросить, как Леночка себя чувствует. Зайти хотел? — Точно? — не верит. — Да хотите, я вот прямо сейчас приеду, примчусь, засекайте время. — Не надо, сиди дома. И трубку повесила. Тоже ведь, понимаешь, как-то презрительно сказала. Потому что ее доченька не ко мне поехала. «Потому что я какой-то там ухажер на третьих ролях!» Он замолчал. «Ну, — поторопил я, — она, конечно, выздоровела через две недели. А его заразило. И он умер. Воспаление легких, уколы, внезапная аллергия на антибиотики и привет. Жалко, конечно, глупо так сдохнуть от поцелуя, но все равно...» Я тоже хочу, чтобы меня любили вот так, безоглядно, с температурой 39 Ты что, ему завидуешь? Ну, не завидую, а так, как бы тебе сказать? Я понял, — сказал я. Это хорошо, — ответил он, — но не в том дело. Осталось вспомнить, что такое КВДП. Так говорили старые врачи в годы моей ранней молодости. Катар верхних дыхательных путей. Потом это стало называться ОРЗ или ОРВИ. Но дело, повторяю, не в этом. Слушайте следующий рассказ.